Глава 18. Адриан, хватит уже отдыхать и начинай двигаться, неодобрительно покачал головой мастера Райлин, наблюдая за мной. Я пытаюсь Сквозь сжатые зубы произнес я, добавив под конец более уважительно: "Мастер, Все дело в том, что я вновь был в этом чудном костюме, который на каждое мое движение создавал сильное противодействие. Раньше хотя бы мера сопротивления была ниже, но теперь мне приходилось прикладывать усилия, чтобы сделать лишний вздох, не то чтобы двигаться согласно показанному до этого примеру, Вижу, неожиданно довольно улыбнулся наставник. Если бы ты сразу сдавался, то от этого не было бы толку. Но суть этого упражнения не в том, чтобы пересилить возможности костюма, который как раз направлен на противодействие твоим движениям, сколько перенаправить это. Тут дело в том, как сделать так, чтобы это воздействие было минимальным. Пробуй, тем более костюм работает не на полную мощь, и его вполне можно пересилить даже с помощью обычного физического усилия. Знаем Знаемый какое тут должно быть усилие. Мастера могут двигаться в этом костюме без особых сложностей, будто тут и нет никакого сопротивления. Правда, я уверен, что мастер Райлин не стал бы делать ничего такого, с чем я не смог бы справиться. положившись на это, я медленно выдохнул и стал действовать, начав сначала. Вся проблема была в том, что, кажется, я уловил суть, и костюм не сопротивлялся медленным и размеренным движениям, но вот стоило только слегка быстрее провести рукой или повернуть корпус не под тем углом, как он жестко реагировал, отбрасывая меня к изначальному состоянию. силы мышц просто не хватало, чтобы сопротивляться воздействию сложного костюма, и приходилось начинать заново. Это жутко бесило, и из-за этого я тоже начинал спешить, что заканчивалось неизменным дёрганием назад, и приходилось проходить через это вновь и вновь. Мастер Райвин ещё какое-то время за мной наблюдал, а потом откуда-то достал планшет И занялся своими делами, сев прямо на пол полигона. Похоже, даже ему стало скучно на это смотреть. Вообще комплекс, показанный наставником, и должен был выполняться медленно, чтобы прочувствовать каждую позицию, каждое движение мышц и связок. Сложность в том, что настройки костюма предполагали уж очень неспешное движение. И некоторые позиции были таковыми, что удержать на них равновесие было настоящим испытанием, с учётом же того, что костюм реагировал на любое движение довольно быстро, то даже лёгкое качание воспринималось как быстрое движение, и приходилось всё начинать сначала. В итоге упражнения я не выполнил, но общую суть уловил. Мастер поклонился о мужчине Может вы мне подскарать с одним вопросом. Выбраться из костюма было очень приятно. Я будто сбросил с себя дополнительный вес, который не давал мне толком двигаться, и вообще казалось, что я сейчас готов свернуть горы. Понимаю, что это из-за разницы ощущений до и после, но ничего поделать с собой не мог. С чем же, Адриан, внимательно посмотрел на меня мастер Райли, но, брав свой планшет, Мне скоро выступать на школьных соревнованиях и я...» Думаешь, как всё это соотносится с тем, что ты проходишь тут? хитро прищурился наставник. Что-то вроде того кивнул я. Они же не проходили через подобные тренировки. Но таки ты их проходишь отчасти из-за того, что все эти годы не занимался боевыми искусствами серьёзно, ответил мастер Райлин. Не спорю, мама тебя чему-то обучала, но сразу видно, что она не умеет учить именно как учитель. Основы тебе дали. Но эти основы, если только немного могли выделить тебя среди сверстников, которые не занимаются так уж плотно боевыми искусствами, Другое дело те, кто с детства живут в этом направлении. Так что я больше беспокоился бы о том, чтобы тебе быстро не проиграть, хмыкнул мужчина. К обычным спортивным соревнованиям не допускают тех, кто пробудил свою кровь. Но тут ведь дело еще в том, что клановые и сами в подобного рода состязаниях участвовать не будут. А с другой стороны, как ты кому-то докажешь, что ты пробудил свою кровь? А разве мастерам это не сразу становится понятно. Недоумённо посмотрел я на него. Сколько было разговоров про пробуждение крови, но то, что оно может пройти незамеченным для окружающих, я даже раньше не думал. Наоборот, всегда казалось, что те, кто сумел этого добиться, сразу будут выделяться среди остальных. "Думаешь, так сразу понятно, пробудил человек свою кровь или просто достиг этого тренировками?" покачал головой наставник. "Одно дело, когда это совсем небольшие дети. Тут разрыв виден сразу, Другое же. Когда пробудившийся свою кровь уже научился пользоваться полученным арсеналом и вплел его в собственную систему боя, тем более на соревнованиях далеко не обязательно показывать все свои умения, и вполне можно сойти за середнячка. В какой-то мере это тоже может быть полезным для будущего мастера боевых искусств. чтобы научиться правильно скрывать свои приемы от всех возможных противников и потом удивить их наличием. Подумай об этом. Хорошо, мастер, уважительно поклонился я ему, действительно задумавшись о том, что на соревнованиях все может быть совсем не так, как я себе представлял. На этом наша тренировка закончена. Можешь приступить к своим занятиям, отпустил меня мастер Райлин. И да, Адриан остановил он меня на полушаге, когда я уже развернулся и был вынужден вновь посмотреть на поправляющего свою шляпу мужчину. Ты же понимаешь, что мы прекрасно поймем, в какие моменты ты сдерживался, так что постарайся. «А Разве я смогу на этих соревнованиях победить? удивленно посмотрел я на него. Все же мой опыт тренировок едва перевалил за год, а там будут ребята, которые действительно занимаются соревнованиями уже несколько лет, и вряд ли они уступят новичку. Недооценивай себя, ученик, и также недооценивай нас как своих наставников, важно изрек мастер Райлин. Твоя победа или проигрыш будут зависеть от множества факторов. Но тем не менее шансы на победу есть. Поэтому, исходи из того, что тебе надо занять первое место. Честно говоря, я рассчитывал просто оказать посильную помощь команде школы, не сильно выделяясь в общем числе участников и просто набираясь опыта различных схваток, как того и хотели мастера. Правда теперь получается, что они хотели от меня немного иного результата. Всё это несколько меняло мои планы, но благо не слишком сильно. Всё же пусть я и верил в своих наставников, но сам не чувствовал за собой большой силы, чтобы гарантированно победить в соревнованиях. Но пока приходится отложить этот вопрос на потом, потому что от предложенного плана мастеров Я не отказывался и готовился к тому, чтобы окончить школу как можно раньше. Пусть я могу в учебные часы отдохнуть от тренировок, но из-за того, что я отвлекаюсь на них, у наставников нет возможности построить полный план моего развития. Отчасти грустно будет покидать стены школы, но далеко не факт, что мне удастся договориться с преподавателями по всем предметам. Скорее всего, останется два 3 направления, которые мне никто не даст закончить раньше времени, и в школе я буду появляться просто на более короткое время. Таким образом, остатки вечера и часть ночи пролетели совершенно незаметно, а утром я уже помогал Эйке готовить для нас обед в школу и делать заготовки для мастеров, которые могут вполне проголодаться до обеденного времени. Особенно это касалось мастера Дорна, который имел собственное представление насчет того, когда необходимо есть и оно часто не совпадало с общим. Ну, а в школе все одно и то же. Я уже настолько далеко успел уйти по программе вперед, что мне становилось скучно на занятиях. Единственным развлечением были обсуждения по той или иной теме. И преподаватели действительно умели увлекать этими разговорами всех нас. Тут редко кто оставался в стороне. Школа оправдывала свое название одной из престижных в регионе, и преподаватели на самом деле старались увлечь учеников своими предметами. Разумеется, не со всеми получалось, но все же большинство учащихся живо участвовали практически во всех начинаниях. А потом тренировки, ведь осталось всего ничего до самих соревнований, так что приходилось им не выкладываться в спаррингах с Кеса. Партнёром я для него стал просто замечательным, ведь только со мной одноклассник мог работать в полную силу, не боясь что-то сломать. И я слишком хорошо или уходил от его ударов, или ставил блоки. Ну, а если всё-таки какой-то удар проходил, Так как парень занимался этим направлением куда дольше меня, то восстанавливался я всяко быстрее, чем другие одноклубники. Среди них тоже были потомки каких-то кланов, но проявлялось это незначительно, да и в кланах они не состояли, что в глазах общественности уже говорило о том, что они недостаточно хороши для своих возможных кланов, а значит равны обычным людям. Некоторых это злило, и они пытались всеми силами доказать, что не хуже клановых ребят, но большинству на это было наплевать. Далеко не каждый, даже среди членов клуба спортивной борьбы, собирался в дальнейшем связывать свою жизнь с боевыми искусствами. Возможно, ещё в высшем учебном заведении будут этим заниматься, но дальше пойдут только единицы, которые смогут показать свой талант. и зацепиться в том или ином направлении спорта. Спорт у нас уважали и поощряли, что в том числе заключалось в очень хороших зарплатах, чтобы люди хотели к ним стремиться. Так вот, я продолжал быть неизменным партнёром для Кеса, и как оказалось, спустя несколько дней после его довольно мощных и агрессивных ударов, остальные участники клуба для меня перестали представлять большую опасность. Я и раньше-то при отработке связок различных движений редко когда позволял себя достать, а тут и вовсе старался заранее уйти из-под удара. Научил меня одноклассник, что каждый блок это заработанные противником очки, и куда лучше и вовсе не позволить ему нанести удар, чем дать возможность развить преимущество и тупо выиграть по очкам. Несколько часов таких тренировок завершались для меня намного раньше, чем для остальных членов клуба. Не знаю, как Кеса это объяснила Эйка, но он, пусть и с трудом, но всё же отпускал меня пораньше, ведь тренировки с наставниками никто не отменял. Вот так я и крутился между занятиями занятостью в клубе и тренировками с мастерами последнего приюта. Пока не настал день проведения соревнований, благо проходил он в нашем же городе, просто на более подходящей для этого площадке, и это будет мое первое выступление на публике.